Десятое июля. асаба по-прежнему ночи напролет проводит на работе. Говорит, у него там завал с исследованиями до публикации результатов. Вот безвылазно и сидит в лаборатории. Ночами мое одиночество скрашивают сны. Иногда снится что-то страшное или грустное. Иногда даже веселое. Всегда что-то разное. Из общего только то, что в большинстве случаев по сюжету рядом со мной никого нет. Но вот сегодня там был асаба -сан. Как же радостно на душе. Правда, где мы были и что делали, уже начисто стерлось из памяти. Вот же. Теперь этот сон даже в голове не проиграешь. А так хотелось почувствовать заново все эмоции. Надо взять за правило сразу записывать сны. Я как-то слышала, что человек видит сны каждый день. Просто не всегда об этом помнит. Сколько же должно быть ко мне приходило снов, о которых я даже не подозревала? Интересно, что происходило в этих многочисленных снах, что были просто пропущены моим сознанием сквозь сито? 3 августа. Сегодня я выбиралась в город, чтобы закупиться к празднованию дня рождения Асабы-сан. Я ходила между продуктовыми рядами местного торгового центра, и когда остановилась у прилавка с тортами, меня кто-то окликнул. «Юритян?» Это была ен Мы хорошо общались, когда вместе учились в консерватории. Узкое рельефное лицо, словно у нее есть европейские корни, мягкий высокий голос, аккуратные длинные руки и ноги. Вокруг глаз и на шее уже, конечно, виднелись небольшие морщинки, но в целом она ничуть не изменилась с наших студенческих времен. И только стоявшие по обе стороны от нее девчушки, лицом в маму, свидетельствовали о том, что с той поры прошло уже больше двадцати лет. «И правда, Юритян, да ты совсем не изменилась!» Оживлённо приветствовала она меня, пока я стояла в небольшом ступоре. «Ты тоже в Кобе перебралась? Или проездом?» От упоминания города в памяти стало всплывать. Иен почти сразу после выпуска выскочила замуж, её мужа откомандировали в Кобе, в связи с чем они и переехали туда с концами. Я знала ен как невероятно светлого человека, душу компании с заразительным смехом и просто милашку. Вспомнилось, когда мы собрались на прощальную вечеринку по случаю ее отъезда, она напилась в стельку и со слезами на глазах вешалась на всех нас по кругу, умоляя, «Ты только приезжай к нам, ладно? Обещай, что приедешь. Где ты еще попробуешь лучшую в мире говядину? Приезжай!» «Ой!» «У меня муж тоже теперь здесь работает. Я воспроизвела ее историю, чтобы она чувствовала, что мы на одной волне. Вот мы и переехали сюда всей семьей». «Вот это известие! И как давно?» «Ну, где-то полгода назад, наверное». «Ясненько. У вас есть дети?» «Да, мальчик. Уже в средней школе учится». Только в ту минуту я осознала, что после рождения сына ни разу не виделась ни с кем из своего студенчества. Само собой разумеется, что никто не знает, где я и что. «Мальчик? А в какой школе вы учитесь?» «А там, у станции Исиягава», — выпылила я первый возможный ориентир, который только пришел в голову. «У Исиягавы разве есть школа?» Я не знала, что ответить. Глаза сами принялись блуждать по сторонам. На витрине была устроена настоящая выставка тортов, украшенных различными фруктами. «Вот же!» Такая неловкая ситуация, а я думала только о том, какой торт больше всего понравится Асаби-сан. «А? Средняя школа Микаго?» Я ничего не ответила, и Йен, расценив мое молчание как знак согласия, тут же продолжила. «Здорово. Да-да, подумать только, как твоему сыну повезло. Такую заботливую маму, как ты еще поискать надо. Наверное, вы с ним не разлей вода?» «Ой, куда там?» У него сейчас переходный возраст, бунтует. Да еще и вымахал, совсем уже как взрослый. Да, у нас та же история. Еще дети совсем, а посмотри на них. Ну, девушки уже настоящие, и характер показать могут». Иен бросила взгляд на дочерей, которые, к слову, были с ней одного роста. Те, воспользовавшись случаем, попросили отпустить их ненадолго в магазин сладостей неподалеку. «Ладно тебе переживать». Девочки, они же всегда особенно привязаны к матери. Да если бы. Вот найдут себе парней, повыскакивают замуж ищи ветра в поле. А ты думаешь, с мальчиком будет иначе? Жениться и поминай, как звали. Торговые ряды, утопающие в богатом разнообразии продукции, бесконечные потоки людей, витрины, играющие яркими красками украшенных тортов. И в центре всей этой локации мы сиен. Ведем стандартный диалог двух мамочек, обмениваемся заученными фразочками. После окончания консерватории я некоторое время работала репетитором по игре на фортепиано. Профессиональной пианисткой мне стать так и не удалось, но саму музыку оставить не смогла. А там как-то в общей компании познакомилась с будущим мужем, преподавателем местного университета. Он у меня ведет исследования в области гидродинамики разрабатывает грибные винты морских судов. Что-то мудрёное. Я сама, если честно, до сих пор не разобралась во всём этом. Сначала мы жили там, в небольшом домике. Потом уже, когда мужа пригласили работать преподавателем в здешний университет, втроём мы переехали. Поначалу было немного неудобно. Конечно, у нас-то там каждый уголок, знаешь, а тут всё неизведанное. Но потом ничего, прижились. И что могу сказать, прекрасное здесь, конечно, местечко. И горы тебе, и море, красота, безмятежность, благодать. Вот где должно было пройти детство сына. Жаль, что так поздно выдался шанс сюда переехать. Мужу тоже здесь нравится. А я, как мы сюда перебрались, оставила репетиторство. Сейчас за инструмент сажусь изредка и только ради собственного удовольствия. Намерение стать музыкантом теперь у сына. Из рук свою электрогитару не выпускает. День за днем этот шум. Уже сил никаких нет. Мучает он этот инструмент. А как играл в самом начале скверно, так и сейчас. Уши в трубочку заворачиваются, хоть самой осваивая эту гитару, чтобы ему потом показать, как надо. Вот так в веселом ключе без единой запинки я описывала свою жизнь. Реальность смешивалась с выдумкой. И я сама уже не соображала, что есть что. Я сама себе поверила. Мне казалось, будто в моей жизни все так и было. Я словно поменяла себе память. В итоге мы, вспоминая Балоя, проболтали с ен еще минут тридцать и расстались, обменявшись новыми контактами. «Надо еще как-нибудь встретиться», — подытожила ен На прощание она помахала мне аккуратной кукольной ручкой и с двумя дочерьми скрылась в толпе. «Если задуматься...» В образе ее было что-то по-настоящему материнское. Интересно, а во мне читалось что-то подобное? Я выбрала праздничный торт с ягодами клубники. Накупила разных закусок, вернулась домой, там еще наготовила всякого. Асабасан с таким аппетитом ел, смотреть было приятно. «Ну что, еще год и пятый десяток!» вздохнул за столом Асабасан. А мне до сих пор не верится, что он младше меня на шесть лет. Десятое августа. Раньше я особо не задумывалась о том, что Асаба-сан моложе, разве что наблюдая за его спящим лицом, то и дело ловила себя на мысли, что за милый ребенок. Завтра он уедет от меня домой на три дня. Одиннадцатое августа. Асаба-сан ездит домой каждые два месяца. Мы никогда не обсуждаем его поездки но полагаю, там он проводит время с женой и детьми. Его дом там, не здесь. Это само собой разумеется. Но что тогда эта квартира? Как бы это место назвать? Что-то вроде теплого местечка, где перелетная птица останавливается на зимовку? Проживание таких дней ожидания словно возвращает меня в то время, когда я была на последних месяцах беременности. Я тоже ни с кем не выходила на связь, Старалась не высовываться из дома и только сидела в обнимку с подрастающим животом. Каждый день уборка, стирка, готовка. Когда с рутиной было покончено, садилась за рояль. Никто меня тогда не поддержал. Ну и пусть. Это был только мой ребенок, и я готова была родить его без чьей-либо помощи. Да и те дни томления были гораздо менее унылыми, чем могло показаться. Вся радость от ощущения, что ты даешь миру новую жизнь, принадлежала только мне. Мне не нужно было ею ни с кем делиться. Это было мое личное счастье. Но периодически ночами чувство одиночества все-таки брало верх. Появлялась тревога, которая не давала уснуть. В таких случаях я выходила прогуляться. И пока шла по пустым темным улицам, разговаривала с ребенком, который был у меня в животе. «Вот ты скоро родишься». Что бы тебе хотелось попробовать? Куда-нибудь вместе сходим? Какую музыку тебе включить послушать? Надеюсь, тебе понравится наш рояль. Я скручивалась от боли лёжа на больничной койке. Ни мама, ни папа. Никто так и не пришёл ко мне. Последний теплившийся огонёк надежды потух. В душе разгорелось обжигающее пламя обиды. Боль нападала волнами. Подступала, захлёстывала и откатывалась. Я вся свернулась на кровати. Меня трясло от собственной немощи. Дедушка-врач пожурил меня. «Ваш ребенок прилагает все усилия, чтобы поскорее оказаться в ваших руках, а вы нюни тут распустили...» «Тушься! Тушься!» — надрывался над койкой голос, приказывающий мне и ребенку. Волны становились мощнее. Боль усилилась. Я думала, что не смогу ее вынести. И когда я почувствовала, что сознание покидает меня, В палату набежали медсестры и увезли меня в родильный зал. Все было залито безукоризненно белым светом. Я крепко сжимала челюсти. Вдох, тушься. Давай, давай, еще немного. Воздух рассекали команды акушерок и врача. Я все с большей силой впивалась в ручки кровати и тужилась. По мне струями сочился пот. Вдох, выдох. Я пыталась направлять все силы к тазу. Казалось, что из моего тела выходили внутренности. Почувствовалось что-то теплое. «Уа! ва Плакало что-то протяжно, словно кто-то водил смычком по скрипке. «Ну что, мамочка, поздравляем! Вот ваш сыночек!» Вывел меня из ступора голос врача, приложившего ко мне ребенка. Все тельце младенца было красным. Я прижала его к себе дрожащей рукой. Он был таким теплым, таким мягким. Ты проделал такой путь ко мне. Спасибо. полная эмоций я залилась слезами. Наконец-то мы встретились. Я так рада тебя видеть. Мы теперь есть друг у друга. Не знаю, зачем я про это здесь написала. Больше пока не о чем. Наверное, стоит сделать небольшой перерыв в видении дневника. 29 сентября. В квартиру на первом этаже пробрался домушник. Полицейский проводил опрос всех жителей дома, поднялся даже к нам на пятый этаж. Спрашивал, не видела ли я в последнее время где-нибудь в округе подозрительных личностей, не слышал ли вчера днем какой-нибудь шум, и все в таком духе. Каждый раз я отвечала отрицательно. Возможно, если бы я действительно покопалась в памяти, то у меня бы и нашлось, что рассказать. Однако я хотела только, чтобы это все побыстрее закончилось. В глазах полицейского читалось «Дамочка, в совершении преступления мы подозреваем и вас. Я боялась, что если он увидит нас вместе с Асабой, то сразу раскусит, что мы не супруги». Только полицейский ушел, я собралась и выскользнула в кафе неподалеку от станции. На полках застекленной витрины, покрытого паутиной времени, заведения красовались восковые фигуры блюд. Паста, яичница тосты, бокал, крем, соды. Здешний хозяин не отличался разговорчивостью, с посетителями он обменивался словами только когда принимал заказ. Тут царила такая атмосфера, что даже от длительного пребывания не возникал дискомфорт или ощущение неловкости. Я планировала отсидеться здесь за чашечкой кофе. «Подумать только, какие нынче страсти творятся, да?» Ни с того ни с сего обратился ко мне сидевший рядом мужчина. Этот человек в полупрозрачных солнцезащитных очках продолжал смотреть в мою сторону, причем он не обделял вниманием и стоявшую перед ним порцию спагетти в мясном соусе. С полки, которая была расположена ближе к потолку и предназначалась скорее для синтоистской божницы, доносилось тарахтение телевизора. Два снискавших уже славу комика разыгрывали смешную сценку, выкрикивая реплики с короговоркой. «Вас ничего?» «Пронесло?» Лицо мужчины казалось знакомым, но я никак не могла понять, кто это. Дабы найти ответ на этот вопрос, я стала внимательно разглядывать его. Вероятно, он смекнул, чем вызвана моя озадаченность, и снял очки. За ними скрывались глаза с массивными нависающими веками. Это был наш сосед. Надо же! Я здесь уже полгода, с человеком, который живет буквально за стенкой, до сих пор и не разговаривала о толком. Мы разве что приветствиями у дверей перекидывались. «Да, у нас все в порядке», — тихим от неловкости голосом ответила я. «Да, куда только мир катится. Безобразие», — выразил негодование сосед, обратив взгляд к телевизору. «Вероятно, этот мужчина не работал. Пока не могу себе иначе объяснить тот факт, что он посреди буднего дня беззаботно сидел в кафе. Хотя я никогда не замечала, чтобы в дневное время из-за его квартиры доносились какие-либо звуки, свидетельствующие о пребывании там человека. Я слегка кивнула ему из вежливости, и он продолжил. «И все-таки, ну билиберда же какая-то получается». «Вы о чем?» «Так я слышал от нашего управдома, что в той квартире-то из украденных вещей ничего ценного-то и не было». «А что, украли?» «Ну вот, например, альбом какой-то с фотографиями забрали». Сумка, потрепанная домушнику, зачем-то сдалась. Еще? Вздор! Деревянная фигурка медведя пропала. Ну, или совсем околесится. Магнитики. Ну, сувенирные такие, со всякими достопримечательностями. Перечислив украденное, мужчина склонился над тарелкой. Он звучно всасывал спагетти, так как принято поступать с японской лапшой. Комики в телевизоре перебрасывались однотипными шутками, и сосед смеялся с набитым ртом, отчего голос его звучал глухо и сдавленно. «Ну дают, молодчики! Жару, аж до слез!» По залу полетел смех других посетителей. Они вторили моему соседу, издавая точно такие же звуки. В памяти всплыл сюжет одного романа, который я когда-то давно читала. В город, где жила девочка, главная героиня, затесались полностью серые люди. Они пришли туда с целью хорошенько поживиться, а именно... Наворовать время. Причем действовали эти жулики так изворотливо, что жители даже не замечали, как их обирали. Девочку же обвести вокруг пальца не удалось. И впоследствии она сделала все, чтобы вернуть окружающим украденное у них время. Альбом с фотографиями, старая сумка, деревянная фигурка, магниты. Перебирая в голове украденные вещи, я обнаружила то слово, которое может их объединять. Воспоминания. От этого открытия по спине побежали мурашки. Я взволнованно огляделась по сторонам, но моего соседа уже нигде не было. Он словно испарился. Передо мной по-прежнему стояла кружка кофе. В отражении жидкости я увидела свое лицо. Ужас. Оно было искажено каким-то непонятным страхом. Когда Асаба-сан вернется с работы, надо будет рассказать ему о домушнике, охотящемся за воспоминаниями. Хотя я сомневаюсь, что он примет эту догадку всерьез. 2 октября. На улице стояла хорошая погода, так что я решила немного прогуляться вдоль речушки. В пути меня привлёк приятный запах парного молока. Над головой нависали ветви с маленькими ярко-оранжевыми цветочками. Да это же османтус, сорвалось с уст. Этот аромат, который примерно в одно и то же время из года в год доносился с заднего дворика соседнего дома, словно сообщал о том, что осень приближается к апогею своего могущества. В такие дни мы частенько вместе устраивались на краю веранды и полной грудью вдыхали чудесный запах. 8 октября. Мы с Асабой Сан поссорились. И было бы из-за чего? Из-за ерунды какой-то. Даже описывать не имеет смысла. Да и вообще смутно уже помню, что там как было. Перепирались минут пять, а потом асаба отмахнулся, сел за обеденный стол и ушел в молчанку. Атмосфера была напряженной, поэтому я удалилась в спальню, закрыв за собой дверь. Через некоторое время послышалось, как захлопнулась входная дверь. Я осторожно выглянула в гостиную, там было пусто. Асаба-сан ушел, ничего не сказав. Ладно, нужно действительно дать ему развеяться. Погуляет и вернется. Все бы ничего, но его нет уже больше двух часов, и на связь он не выходит. Пойду поищу его. Если Асаба-сан куда-то и отправился, то напрашивается только два варианта. Это или какая-нибудь кафешка в районе станции или университет. Первым делом я дошла до станции, пробежалась по нескольким заведениям и магазинам. Улицы вечернего города заполонил народ но я продолжала высматривать его в толпе, безуспешно. Оставался только один вариант, так что я села на поезд, идущий в сторону университета. Уже стемнело, и на территории кампуса не было видно ни души. Я с улицы отыскала окна его лаборатории, но было не похоже, что там, в принципе, кто-либо мог находиться. Меня уже трясло от холода, так что я решила вернуться домой. В квартире стояла тьма, Создавалось ощущение, что в мое отсутствие Аса Басан тоже не возвращался. Может, кинул меня и уехал к семье в Токио? Да нет. Чего ты себе надумала? Быть такого не может. Сидеть в пустой квартире было выше моих сил, так что я отправилась в супермаркет, чтобы закупиться продуктами на ужин. Приготовлю его любимые гамбургеры и потушу в сахаре морковь. Он наверняка оценит. Вышла из супермаркета… По огромному пакету в каждой руке. Прямо напротив — двери аптечного бутика. У нас дома как раз заканчивались бумажные салфетки, так что я окунулась в пучину белого света люминесцентных ламп этого заведения. С прилавка, что был у самого входа, взяла по упаковке салфеток и туалетные бумаги и направилась дальше вдоль стеллажей. Банка шампуня, мыло, гель для стирки. К нему в комплект. Кондиционер. Так и понесла все это в руках, крепко прижимая к себе. Сколько же времени уйдет на то, чтобы это все израсходовать? Месяца три? А может и полгода? Надеюсь, по крайней мере, что ничто не разлучит нас с особой сан, прежде чем все эти средства закончатся. Наступит ли такой день, когда я пойду покупать нам новую бутылку шампуня? Все уже вываливалось из рук, но я решила зайти еще в цветочный магазин у станции. Я думала купить веточку живых цветов, а еще вазочку. Здесь-то у нас ее нет. Подумать только. С момента переезда в этот город я ни разу не покупала цветы. По возвращении домой я обнаружила асабу лежавшего перед телевизором. Трио комиков пытались рассмешить зрителей сценкой по анельзой избитому шаблону. Но асаба смеялся от души. Он напомнил мне нашего соседа, которого я на днях застала в кафе. Перед глазами всплыл образ мужчины, что набивал рот лапшой и хохотал, несмотря на то, что лицо его не выражало ни капли радости или восторга. Быть может, в образе соседа мне явилась проекция Асабы Сан из будущего. «Прости», — промяблил Асабы не отводя взгляда от телевизора. Ему всегда с трудом давались извинения. «И ты меня прости. Ладно, я на кухню. Ужин нам быстренько приготовлю». Вот и помирились. Я закатала рукава и встала за плиту. 30 ноября. У Осабы-Сан был выходной, и мы сходили в столовую, которая находилась на нижнем этаже здания общественных собраний. Отобедали коронным омлетом, как я уже давно планировала. Вкусно, да и до сюда дома рукой подать. Хоть каждый день ходи. Но почему-то на то, чтобы добраться до этого заведения вместе, нам потребовалось больше полугода. Люди... До того, что находится в шаговой доступности, руки у них всегда доходят в последнюю очередь. Впрочем, не стоит, наверное, всех под одну гребенку. Но вот у Асабы-сан такая особенность есть. В последнее время мы вдвоем редко куда-либо выбираемся. Да и секс как-то исчез из наших отношений. 6 декабря. Материнский инстинкт — такая заковыристая вещь, я никак не могу с ним совладать. У меня в душе комок спутанных непонятных чувств. Там, кажется, изобвенная любовь и жалость и печаль. Он лишает меня всех сил. Я не могу ступить ни вправо, ни влево. А вот по асаби так даже и не скажешь, что он испытывает хоть что-то отеческое. 24 декабря. Поехала сегодня закупаться продуктами для рождественского стола, причем аж в другую часть города, в район сан -Номи. Я набрала все, что было нужно, и после этого мы в кафе на крыше торгового центра встретились за чашечкой чая «Сиен». С тех пор, как мы спустя два десятилетия случайно встретились, изредка стали устраивать встречи вдвоем. Сегодня вот виделись уже в третий раз. В прошлый раз, да и в позапрошлый, я рассказывала о своей выдуманной жизни, о сложных отношениях с соседями, о достижениях сына на спортивных соревнованиях, о планах съездить на новогодние праздники в родной город. Иногда ворчала на мужа. Конечно, я не продумывала историю заранее. Она сама каким-то чудесным образом рождалась в нашем с ней диалоге. История семейной жизни, пускай ничем не выдающейся, но по-своему, по-простому счастливой. Кстати, недавно в нашем доме к людям забрался домушник, представляешь? Временами хотелось поделиться тем, что происходило на самом деле. Ужас какой! У вас все в порядке? Да, пробрались только в одну квартиру, на первом этаже. Нас никто не тронул. Но слава богу, что все обошлось. С облегчением выдохнула ен и со спокойной теперь душой сдернула с кусочка торта клубничку. Она обладала богатой палитрой эмоций и в качестве холста искусно использовала доставшиеся ей от природы рельефное лицо и все многообразие мимических мышц. Только вот без последствий не обошлось. Что случилось? Да из-за этого случая сосед, с которым мы все это время ограничивались дежурными приветствиями, оживился. Стоит нам пересечься, он лезет со своими разговорами. Ребром вилки я отделила кусочек торта, не задевая клубники. Завидую легкости таких людей, как иен, которые сразу же съедают ягоду. Ой, тоже напрягают такие соседи, которые липнут с назойливыми беседами. Может быть, взрослые люди не должны себя так вести. Но вот я, например, заслышав, что кто-то приближается к лифту, в который я зашла, начинаю судорожно тыкать в кнопку, чтобы дверь быстрее закрылась. Да, понимаю тебя. Я каждый раз, как с кем-то у нас пересекаюсь, теряюсь. Не знаю, что делать, что говорить или не говорить. Да-да, именно. Даже не верится, что могут существовать такие люди, которые уверенно действуют в таких ситуациях. И вообще, как по мне, избегать нежелательного общения это решение вполне себе взрослое». «Ну, так-то да», — рассмеялась Иен, с девичьим изяществом прикрывая ладонью рот. «Каждая наша встреча будто возвращала меня во времена студенчества. Консерватория в моих воспоминаниях была светлым местом» которая казалось, было уготована нам самой судьбой. А, так вот, про домушника. Ох, и неординарный он попался. Стащил он только альбом с фотографиями, сумку потрепанную, сувениры из разных поездок, всякие памятные вещи, в общем. И что, ни сберкнижку, ни деньги даже не тронул? Вообще ничего ценного, говорят, не взял. Ух, от этого только сильнее мурашки по коже. Иен отбила мою подачу аккурат по той идеальной траектории, которую я себе рисовала. А когда я рассказывала эту историю о Сааби-сан, он лишь сухо кинул. Да, верно, нервничал, торопился. Вот и схватил, что первое под руку попалось. «Не говори. Словно часть воспоминаний из жизни выкрали. Не в квартиру залезли, в душу считай. Как же мерзко». «Ага, раз такое дело. Интересно просто стало. Деньги понятны». «В любом случае как-нибудь можно выкрутиться. А вот пропажа какого предмета тебя сильнее всего вывела бы из равновесия?» «Дневник. Упаси Боже!» Ответ выскочил в ту же секунду. «Если этот дневник попадет в чужие руки, я же с ума сойду. Что обо мне подумают?» «Ой, и правда. Только не это!» воскликнула ен «А ты тоже ведешь дневник?» подала голос непродуманная прямолинейность. Она молча кивнула в ответ, и я полезла с новым вопросом. «О чем пишешь?» Улыбка исчезла с лица Иоанн. Я поняла, что все-таки переборщила, и дабы не давать воле языку, поднесла кружку с чаем к рту. Фоном в кафе играла песня «Джингл Беллс» в исполнении детского хора. «По правде говоря, у меня есть человек, которого я люблю». «Ты имеешь в виду?» «Да, ты правильно поняла. Любовник. у него Тоже есть семья, но мы встречаемся раза два в неделю. Совсем как школьники, которые тайком от родителей бегают на свиданки. Но я его люблю. Не могу. Без него у меня словно почва из-под ног уходит. Я теряю понимание окружающей действительности. С кем мне еще поделиться всеми этими чувствами? Вот и пишу все в дневнике. «Как же я тебя понимаю!» Непроизвольно соскочила с языка. Ведь я тоже завязала любовные отношения с мужчиной, который ходил ко мне на уроки фортепиано. На шесть лет меня младше. И он уехал сюда по работе. А дома его ждет семья. И сын мой остался где-то там. Бросила я его. Этот мужчина словно выкрал меня. Мы сбежали, чтобы, не спрашивая чьего-либо согласия, быть вместе. Вот и живем здесь так, будто прячемся от кого-то. «Как же я тебя понимаю!» «Как же хочется чистой любви! Выпади мне только такой шанс! Я, не раздумывая, тоже нырнула бы с головой в этот омут», сказала я, немного подумав. Губы ен зашевелились в беззвучном смешке. Ей хватило сил выдавить из себя только пустой воздух. «Может, тебе тоже стоило сказать мне правду? Опять ты меня обманываешь», словно читалось в этом движении. Повисла пауза, я снова заметила пение детского хора. Я погрузилась в мелодию и поняла, что мы с Йен, скорее всего, больше никогда не увидимся. 25 декабря. Вот и закончилось все празднование. Осабо-сан провалился в сон. Видимо, это шампанское его так быстро подкосило. Перечитала все записи. Как я описывала жизнь в этом городе, наши с Осабо и отношения, свои чувства. Я даже и не догадывалась, как много опускала в этих очерках. Даже с личным дневником я не до конца честна. Стараясь казаться лучше, чем я есть, перед подругой, до самого конца я гнула перед ней свою лживую линию. Так неужели фальшь пробралась и сюда? Нет, я хочу всегда писать искренне. Если еще и в дневнике начать обманывать, то где же тогда вообще можно будет найти правду? 1 января. И испытываю предвкушение от того, как встречу день рождения Сасабой Сан. Я переживала, что на новогодние праздники он вернется к семье, но он сказал, что остается. У него горят сроки по научке. Он и последние дни года провел в университете с этими статьями до да диссертациями. Говорит, так будет до конца отчетного года. И сегодня асаба весь день просидел за какими-то бумагами. Вечером только оторвался и вышел куда-то. Я было начала волноваться, что его долго нет, как он сразу вернулся, с тортом. «Я всю голову сломал, совсем не знал, что лучше подарить», признался Асаба, от неловкости почесывая голову. Он вручил мне подвеску с жемчужиной. Когда он только умудрился ее купить. Сразу представилось, как Асаба-сан потерянно стоит посреди ювелирного магазина. Так и хотелось стиснуть его в объятиях. «Все знакомые точно знают дату моего рождения. Еще бы, такая знаменательная» но никто о ней никогда не вспоминает. Потому даже такое скромное торжество для меня — настоящий праздник. Пятое января. Сижу в пустой комнате и собираю пазлы. За последние три дня уже сложила нью-йоркскую статую свободы и символ Индии — Тадж-Махал. А сейчас бьюсь над Таурским мостом, что в Лондоне. Быть может, когда-нибудь я увижу все эти достопримечательности собственными глазами. Я столько времени провожу, рассматривая одни и те же картины, что даже создается ощущение, будто я уже посещала эти места. Причем далеко не один раз. Вечером сходила в книжный. Старушка-владелица сидела за кассой и слушала радио, как и прежде. Я купила карманную книгу «Агата Кристи» и никого не стало. В который раз я уже покупаю этот роман. Читала его раза три точно, а может и того больше. Но как-то так получалось, что каждый раз не могла вспомнить, кто же был преступником. На обратном пути зашла в цветочный магазин, взяла небольшую вазу и красный тюльпан. В прошлый раз, когда я заглядывала сюда осенью, я так ничего и не выбрала. Но сегодня я была абсолютно уверена, что нашла тот цветок, который нужно. 16 января. Вечером складывала чистое белье и заметила, как небо за окном Полностью окрасилась в желтый цвет. Да такой насыщенный, одуванчиковый. Виднеющийся вдали промышленный район с его кранами и другими возвышающимися конструкциями превратился в набор темных силуэтов. Я почувствовала себя зрителем в уникальном театре теней. асаба очередную ночь проводит у себя в университете. А мне что-то не спится. Сижу, наблюдаю за рыбками. Клен рябинка — беспокойно наворачивают круги по аквариуму. Завтра, когда Асаба-сан вернется, можно будет вместе сходить куда-нибудь, где подают угрей. Они прекрасно снимают усталость, а это Асаби-сан явно пойдет на пользу. Я проснулась от какого-то толчка. Перед глазами ходил волнами деревянный потолок. Я тут же подскочила с кровати. Пол под ногами шатался так, словно это палуба сражающегося с бурей судна. Было не устоять. Все вокруг скрипело и трещало. Казалось, огромный великан пытается вырвать наш дом из земли. Аквариум упал со стола, стекло разбилось. На темно-коричневом полу бились две красные рыбки. Басом упал книжный шкаф. Снежные лавины заскользили по татами книги и журналы. Пулеметной очередью посыпались с пола к и чашки Дверцы серванта стояли уже без стекла. Молниями трещин покрылись стены. Запахом плесени потянуло из открывшихся щелей. Было не до того, чтобы пытаться разобраться в происходящем, не до того, чтобы паниковать. Я даже не издала ни звука, просто накинула на себя одеяло и ждала. Секунд через 30, толчки прекратились. Я тут же сбросила одеяло и ринулась открывать окно. Стояла мертвая тишина. Ни человеческих голосов, ни щебетания птиц, ни шелеста листьев, колыхаемых ветром. Ни звука не было слышно. Я напрягла зрение, вглядываясь в предрассветный сумрак. Прямо под окнами извивались серпантином железнодорожные пути. В депо валялись разбросанными игрушками вагоны, сошедших с рельсов поездов. Асабы-сан нигде нет. На часах 9.50. Он еще должен быть в университете. Я схватила трубку телефона и набрала номер его лаборатории, но соединение не проходило. Хоть бы у него все было в порядке. Снова и снова тыкала в одни и те же кнопки, но из динамиков звучали только короткие гудки. В подсознание всплыла картина, как кампус университета погребает под собой волны цунами. На ладонях выступил пот, горло подкатила тошнота. Набросив нейлоновое пальто, я выскочила из квартиры спустилась по наружной бетонной лестнице, что была покрыта паутиной трещин, и побежала на станцию. Люди, которые прямо в пижамах повыскакивали из своих жилищ, ходили вокруг как зомби. Прошла через турникет, поднялась на платформу. Прямо за ней змеей распластался на путях поезд. Я разработала новый маршрут, спустилась обратно с платформы и побежала вдоль железной дороги в сторону университета. Пять станций. Даже пешком должно было занять меньше часа. Дорога вздулась буграми. Оранжевая краска разметки потрескалась и распылилась по округе. Опоры линии электропередач сложились друг на друга, как кости домино. Переплетшиеся провода паутины перекрывали небо над головой. Изнутри жилого здания, первый этаж которого расплющило под верхними, поднимался черный дым и доносились громкие стоны и мольбы о помощи. На обочине дороги, вся, завернувшись в одеяло, сидела старушка. Она бормотала что-то невнятное. По парку, держа за подмышки заливающегося плачем малыша, наворачивал круги какой-то мужчина. Наверное, он искал, где раздобыть воды. В моих ногах путалась черная отца же кошка, беспрерывно дравшая осипшую глотку. Проезжую часть покрывала волна обломков черепицы, съехавшей с крыши разрушенного дома. Бежать по этим плиткам было невозможно. Я аккуратно переставляла ноги, и глиняные пластинки хрустели под моим весом. Звуки постепенно наполняли этот мир заново. Я услышала свое прерывистое дыхание. В уши отдавало участившееся сердцебиение. Было непонятно, то ли это городу вернулась пронзительность звучания, то ли я вновь обрела слух. Я зашла в тупик. Нечто похожее на громадную бетонную коробку представляло собой непроходимый барьер. Потом я разглядела, что это было пятиэтажное здание, которое выдернулось из земли и завалилось на дорогу. Повсюду на земле валялась одежда, одеяла, стиральные машинки, кондиционеры, различные вещи, которые выбросило из квартир. Казалось, здание выхаркивало из себя непереваренное человеческое существование. Судя по всему, раньше на первом этаже здесь была конструкторская фирма. Вывеска учреждения теперь вверх ногами торчала из щели разломившейся глыбы бетона. Перевернутые иероглифы казались письменами иноземной культуры. В закоулке рядом с упавшим домом толпились люди. В темноте было как следует не разглядеть, но и без того было понятно, что они пытались вытащить из-под завалов человека. Тот, казалось, уже был мертв, Он с ног до головы был замотан красным одеялом. Представилось, что я умерла. Сжавшись в комок под одеялом, я ждала, когда все вокруг перестанет дрогаться и меня придавило упавшим потолком. «Видишь, а я ведь тебя предупреждал», — бросил упрек отец, представший перед моим телом. Мама стояла с ним рядом и тихо плакала, приговаривая, «Бедняжка!» «Кто же даст мне почувствовать себя по-настоящему любимой?» Отец? Мать? асаба -сан. Когда придет время, кто будет искренне плакать над моим телом?» Перед глазами проплыла фигура школьницы в пижаме. Вместе с девушкой по разбитой дороге перебирал лапками пес породы Сибаину. Я не сразу поняла, что эти двое здесь забыли, чем они вообще занимаются. И пока я провожала взглядом этих прохожих, удаляющихся в заполняющий город дым, меня посетило озарение. Девочка же выгуливает собаку. Какое сумасбродство, была первая мысль. Да, впрочем, не сумасбродство это никакое. Люди просто даже в такой ситуации пытаются жить, как прежде. Вполне вероятно, что мной сейчас, когда я держу путь навстречу Асаби-сан, движут те же силы, что и этой девочкой. Тело само двигается вперед, прислушиваясь к наставлению сердца. Ничего еще не окончено. Жизнь продолжается. Воздуха уже не хватало, но я продолжала идти. Должно быть, прошло уже больше часа. Я должна убедиться, что у Асабы-сан все в порядке. О, вот и теннисный корт. Осталось совсем немного. Совсем скоро я его увижу. Осталось еще чуть-чуть пройти, и будет его университет. многие цеплялись за рытвины, но я все набирала темп. Зарождался круг рассветного солнца. Но беспросветный черный туман поглощал все лучи. Поверхность земли горела красным. Перед глазами все было в огне. И здания, и люди, и само небо. Показалась завалившаяся набок эстакада. Ее массивные металлические опоры были вырваны с корнями. Она лежала, как выброшенная на песчаный берег исполинская туша кита, метров пятьсот длиной, а может и целый километр. На обочине накренившейся дороги стояла вереница из десятка грузовиков. Их всех снесло к краю упавшие эстакады, и они буквально лежали на деревьях, что росли вдоль проходившей по низу проезжей части. Из кузова грузовика, который был в колонии последним, беспорядочно разлетелись мандарины. Залежавшей эстакадой виднелась церковь. Над ее разбитым витражным окном высился черный склонившийся крест которые словно оберегал город. Время будто остановилось. Передо мной разворачивалась сцена из какого-то научно-фантастического романа. Меня перенесло в иллюзорный мир, где все вокруг обездвижилось. До университета Асабы-Сан осталась рукой подать. Еще пара минут ходьбы, и покажутся ворота кампуса. Скоро я его увижу. Многие больше не слушались. Я не могла сдвинуться с места. Меня словно парализовало. Послышался кисло-сладкий аромат мандаринов. Ни с того ни с сего из моего горла вырвался истошный крик. Я стояла посреди развалины, кричала, не разбирая издаваемых звуков. Снова и снова. Я разрывала глотку, выпаливая одно и то же слово. Это... это было имя моего сына. Мне нужно возвращаться. Возвращаться к Идзуми. Крик сменился хрипом. Вместо имени Идзуми вырывался кашель. Слезы полились по щекам. «Идзуми! Идзуми! Идзуми!» Посреди руин под небом, застланным чёрным дымом, я стояла. И, не помня себя, выкрикивала его имя снова и снова.